Глава 24. Урок. Утром я проснулась в постели одна. Граф, ранняя пташка, уже упорхнул куда-то по делам. В голове сразу всплыли картины, как вчера я жутко стеснялась ложиться в одну кровать с мужем. Попросила Константина задуть все свечи и в полной темноте, сняв пеньюар, юркнула под одеяло на самый краешек матраса. Потом долго не могла уснуть, слушая, как граф тихо сопит. Я вдыхала аромат полыни, которым, казалось, пропиталась вся комната, и ловила себя на мысли, что хочется прижаться к теплому боку мужа и слушать, как спокойно бьется его сердце. Не хватало еще влюбиться в графа. Я все же надеюсь, что каким-то чудом вернусь домой, и хозяйка этого тела займет законное место графини Зотовой. Первым делом после завтрака я проведала Лизу. Она только что проснулась и сонная лежала в постели. Чувствовала себя беременная лучше, отеки немного спали. Я ушла на кухню кипятить шприц. Доброе утро, Софья. В дверном проеме появился граф, свежий и бодрый, в темно-синем костюме для верховой езды, который ему очень шел. Вы не забыли, о чем мы с вами договаривались вчера? «Я все помню, дорогой супруг», — улыбнулась я, не забывая о том, что на кухне прислуга, занимаясь своими делами, все слышит. Я кивнула на кастрюльку, где кипятился шприц. «Сейчас сделаю Лизе инъекцию и буду свободна до обеда». «Хорошо, тогда я жду вас у конюшни». И он покинул кухню. В предвкушении занятий по верховой езде я шла в покое Лизы, улыбаясь сама себе. Сделала укол подопечной и поспешила в комнату, чтобы переодеться. Настасья уже приготовила для меня темно-синий костюм и сапоги. Все абсолютно новое. «Откуда эти вещи?» — удивилась я. Так вчера барин приказал Василию не только в Дивное заехать, но и в город отправил, в салон к Дарье Ефимовне, чтобы костюм вам новый сюда привезли. Посыльный только вот примчался, весь взмыленный, торопился очень. Невозмутимо ответила горничная. Я чуть погладила юбку, помялась немного. «Спасибо большое!» — обрадовалась я, представляя, как буду шикарно смотреться в седле. уже своего благодарите!» — усмехнулась девушка. «Обязательно! Он ждет меня! Помоги, пожалуйста, переодеться!» Воодушевилась я предстоящей встречей с графом. Собравшись на свой первый урок верховой езды, Я с волнением посмотрела на себя в зеркало. Шляпка-цилиндр с пером очень шла к моей форме лица. Налюбовавшись собой в Амазонке, я покинула дом и направилась в сторону конюшен. Граф уже стоял у входа на плац, держа под устцы белую лошадь. Он внимательно рассматривал меня, пока я шла к нему, и довольная улыбка мелькнула на его лице. «Вам идет этот костюм, Софья?» Сухо произнес он и погладил лошадь по морде. «Спасибо, Константин. Мне очень понравилась амазонка. Я посмотрела в его голубые глаза и готова была в них утонуть». Но граф вовремя отвернулся к животному. «Это Аврора. Знакомьтесь». Представил кобылу граф, ласково погладив ее. «Не бойтесь. Аврора – смирное животное. Вы поладите с ней». «Привет!» Не удержалась я от улыбки, и моя рука потянулась к кобыли. Я смело погладила ее. Неожиданно теплая ладонь мужа накрыла мою, придержав. И странный трепет охватил меня. «Дайте ей сначала понюхать ваши руки». Он спустил мою ладонь к носу животного. «Не бойтесь, Аврора не кусается». Теплые ноздри коснулись моей руки, и лошадь довольно фыркнула. «Вы ей понравились». Вкрадчиво прошептал граф, стоя так близко, что кровь в моих венах побежала быстрее. Теперь можете погладить. И он снова взял мою ладонь и провел ею по щеке лошади. От его прикосновений у меня сбилось дыхание, и сердце пустилось в галоп. Хорошая Аврора, чуть дыша, произнесла я, стараясь не смотреть на мужа. Отлично! «Теперь можно приступить к занятию». Константин отпустил мою руку и схватил устцы. «Пойдемте на плац, там есть приступок. Пока будете пользоваться им». Граф повел животное, я последовала за ним. «Помните, что подходить к лошади нужно только спереди или сбоку, чтобы она вас ненароком не легнула». Серьезным тоном произнес муж, обернувшись. «Конечно помню». Я тут же кивнула, прибавив шаг, догоняя его. На плацу мы остановились около тумбы, сколоченной в виде двух ступеней. Граф подвел к ней лошадь. «Надевайте перчатки и поднимайтесь», — кивнул он на деревянный приступок. Я послушно надела черные перчатки, которые держала все это время в левой руке, и шагнула на высокие ступени. Оказавшись чуть выше графа, растерянно посмотрела на него. «Помните, как садиться?» «Я кивнула, вспоминая фильмы моего мира». Положила руки на седло, быстро прикинула, какую ногу поднять, вставила носок левого сапога в стремя, оттолкнулась и бухнулась боком в седло, совсем не так грациозно, как мне того хотелось. И посмотрела на мужа, ожидая его комментария. «Хорошо», — нахмурился граф. «Он все это время стоял рядом, страхуя меня. Правую ногу не закинули за рожок». Он ухватил мою голень за сапог и, приподняв ее, переместил за выступ на седле. «Берите в руки», — подтянул мне повод, за который я тут же ухватилась обеими руками. «Пропустите между мизинцем и безымянным пальцем, так будет надежнее держать повод». Я сделала, как он велел. Пальцы от волнения подрагивали. «Боитесь?» — покачал он головой. «Волнуюсь», — призналась я. «Давно не сидела на лошади». «Ничего, быстро вспомните». Его губы дрогнули в легкой улыбке. «Главное, держите баланс корпуса и чувствуйте животное. Вы и Аврора одно целое». Лошадь фыркнула, кивнув головой, и я засмеялась. «Поняла. Даже Аврора с вами согласна». «Вот и отлично. Тяните повод и вперед». Граф чуть хлопнул по крупу животного, и оно тронулось не спеша по периметру плаца. К моему удивлению, я смогла быстро поймать нужную позу, держа осанку. Наверное, сработала мышечная память тела. Будто чудом я понимала, как управлять лошадью, и если были какие-то недочеты в моих движениях, граф мягко указывал на мои промахи и подсказывал, как правильно делать. Так неторопливо лошадь прохаживалась по плацу, а я ею управляла, Странным образом, чувствуя животное, я верила ей, зная, что Аврора точно меня не сбросит и будет выполнять мои команды. Больше часа мы упражнялись. Под конец я даже пустила кобылу рысью, сделав круг. От напряжения у меня подрагивали руки и ныла спина, но я была довольна результатом. Чувствую, завтра мышцы будут болеть. Достаточно на сегодня, Софья. Граф подхватил лошадь под узцы, когда она остановилась рядом. «У вас отлично получается». Вспомнили, как держаться в седле. «Спасибо большое, Константин. Благодаря вашему руководству у меня получилось». Улыбнулась я, посмотрев сверху на мужа. «Спускайтесь». Он протянул руки, и я смело прыгнула в его надежные объятия. Граф заключил меня в плен сильных рук, и я по инерции прижалась к его груди. Сердце снова пустилось в голоб, мой взгляд устремился в омут голубых глаз мужа, и я начала тонуть в них. Константин наклонился ко мне, его руки крепче сжали мою талию, и наши губы оказались так близко, что я в предвкушении поцелуя прикрыла глаза. «Барин, там Олежка из деревни примчался!» Резкий голос прогнал на вождение, и я отпрянула от графа. «Что там еще случилось?» Прорычал Константин, поджав недовольно губы, и обернулся к неожиданно появившемуся слуге. «Бунт, ваше сиятельство!» Запыхавшийся мужик подбежал к хозяину. «Крестьяне не хотят выходить на поля. Бабы и мужики с вилами окружили дом старосты, требуют выдать зерно. Говорят, есть нечего». «Что?» Граф шумно вздохнул, поджав губы. «Прикажи седлать моего Агата!» «Что все это значит?» — опешила я от слов слуги, глядя на графа. «Не волнуйтесь, Софья, я разберусь со своими крепостными». Он поджал губы. «Ступайте в дом». Константин развернулся и направился в сторону конюшни. «Ну вот, ушел». Тяжело вздохнула я, погладив Аврору по морде. «А так хорошо все начиналось». Кобыла недовольно фыркнула, будто согласилась со мной. «Что делать-то теперь?» Посмотрела я в ясные глаза животного, словно оно могло знать ответ. «Тревога в моей душе только нарастала».